На стадии кофе к нам подходит Гари, управляющий. У вас появилась ещё одна гостья, возможно, незваная. Спрашивает, не уделите ли вы минутку. Незаметно кивает в сторону входа несколько эксалтированная особа. Если вы с ней не знакомы, могу попросить её уйти. Взъерошенная, насупленная, она стоит в дверях, утопив руки в карманах грязно-бежевой куртки. рыжеволосая незнакомка. Внутри у меня всё сжимается. Кто это? спрашивает физик, проследив за направлением моего взгляда. Моя фанатка, говорю я, шучу, потом успокаивающе киваю управляющему. Ладно, впускайте, только куртку с неё снимите. Рисковать я не намерен. Гарин направляется к женщине, а я делаю хороший глоток вина. Габриэль Не знаю, что происходит, но, может, лучше не стоит. Рано или поздно она всё равно бы появилась. Я рада, что это случилось на публике. Будет интересно, увидите. Я давно научилась не избегать определённых вещей только потому, что они меня страшат, и решение даётся мне, по правде говоря, легко. И всё же в моём голосе больше спокойствия, чем на душе. Подходит шаркая ногами. В б리즈ене выглядит моложе, чем я думала, лет 40 не больше, одинокая, безумная, но, пожалуй, безобидная. Приметив рисунок, всё ещё прислонённый к подставке для приправ, она тычет в него пальцем. "Беттани, это она рисовала". И всё мгновенно встаёт на свои места. Но, конечно, она, кто же ещё? "Да", говорю я, "2 недели назад" Презир Мелвиль. Перед вами Джой Маккоуни, моя предшественница из Оксмита, и речь идёт о пациентке Б, о которой я вам рассказывала. С той стороны поворота событий его явно озадачил, но физик быстро ориентируется в ситуации, пожимает Джой руку и пододвигает для неё стул. Отмахнувшись от предложенной официантом минеральной воды, она садится на краешек, кладёт руки на стол и начинает говорить: торопливо, то и дело озираясь по сторонам. «У меня мало времени. Скоро он за мной придет. Мой муж!» — поспешно поясняет она. «Ему не нравится, что я с вами разговариваю. Но вы должны меня выслушать. Бета-некрол гораздо опаснее, чем вы думаете. То есть исходит она из того, что я тоже считаю бета-неопасной? Странно. Говорите, я вас слушаю. Судя по лицу, мой спутник стревожен, И, пожалуй, немного дуется. Габриэль, знаете, почему предсказания об это не сбываются? Голос тихий, напряжённый, почти детский. Ничего, что я обращаюсь к вам по имени. Или вам это неприятно? Поворачивает ко мне лицо, бледное, веснушчатое, в колеблющемся свете свечи оно кажется чуть желтоватым. Похоже, в какой-то момент она пыталась накраситься. Под глазом тянется чёрная полоса. То есть выглядит всё это, наверное, странно. Я знаю. Вы заметили, что я за вами слежу. Понимаете, я просто обязана вас предостеречь. А они сбываются её предсказания, спрашиваю я, и цвёрнув бровь, смотрю на физика. Он крутит в руках чайную ложечку. Да, увидите сами. Сначала я обратила внимание на циклон, который был в Осаке полгода назад. В это не рассказала о нём после электрошока, я оказалась права. Потом были другие случаи. Физик не спускает с неё глаз. Землетрясение в Непале, а теперь в Раган-Врио, падение креста. Она же его предсказала верно. Этот рисунок показывает на человечка. По её утверждению, да. Тот же случай гарантирую. Я чувствую, что физика понемногу охватывает волнение и бросаю ему взгляд. которым должно ясно читаться. Успокойтесь. Психоаналитики тоже сходят с ума, гораздо чаще, чем вы думаете. Можете мне поверить. В истории болезни Бетти не ваших записей нет. А жаль, очень хочется узнать, о чём вы писали. Она чувствует всякие вещи, кровь, минералы, куда всё движется. Фрейзер Мелвилл напряжённо замирает. Я только сейчас замечаю, как дрожит Джой. Будто на улице идет снег, и она только что вошла в помещение. Я пыталась поговорить с Шелдон Греем, но он меня и слушать не стал. И не он один. Все, кроме ее отца, Леонарда Кролла. Он-то знает, на что она способна. Я пыталась предупредить людей, и тогда Шелдон Грей сплавил меня с глаз долой. «Будьте осторожны, иначе они и с вами так поступят. Спросите Леонарда. Спросите, что он думает по этому поводу». Почему не хочет видеть собственную дочь? Она попробует уговорить вас помочь ей сбежать, а если вы откажетесь, сделает с вами то же самое, что и со мной. Простите, раздаётся мужской голос. Джой. К нам быстро приближается тот самый лысеющий блондин, с которым она ссорилась на парковке перед бассейном. Взгляд у него решительный и злой, хотя во взгляде прячется стыд, унижение. Его жена спятила и вытворяет чёрт знает что, а он расхлёбывает последствия. Сколько же их уже было таких сцен. Давай, Джуй, поехали-ка домой к детям, говорит он и тянет её за плечо. Он явно дошёл до ручки, и ему уже всё равно, что подумают окружающие. Простите, пожалуйста, говорит он, обращаясь ко мне. Поверьте, я очень старался, чтобы этого не произошло. Джуй сама не своя в последнее время. Она награждает его презрительным взглядом и с горечью произносит: "Мой муж считает, что женщинам лучше помалкивать". "Не волнуйтесь", говорю я мужчине. "Рассказ вашей жены меня заинтересовал. Прошу вас, Джой может остаться, если хочет. Я бы хотел её выслушать". "Джой, что по-вашему сделала с вами Беттани?" Лысеющий блондин уже уводит жену прочь. В дверях Джой оборачивается. «Неужели вы не видите, что она творит, Габриэль?» кричит она через весь зал. «Она не просто предсказывает беды, она их насылает!» На утро Воксмит является Фрейзер Мелвиль в потрепанном льняном пиджаке и неудачно выбранном галстуке. В руках у физика большая коробка, обернутая коричневой бумагой и перетянутая скотчем, который он, недолго думая, сгружает мне на колени. «Да-да». Используйте меня как тележку, не стесняйтесь. Улыбаюсь я, а потом я выплюну монетку. Между прочим, вам придётся меня вести, потому что я ни черта не вижу. Пока я вписываю его имя в список посетителей, физик нервно озирается по сторонам. В учреждении строгого надзора, сообщает он мне, ему ещё бывать не приходилось. Похоже, предстоящее знакомство с Бетти не его волнует, но и страшит тоже. Тут ведь скорее больница, чем тюрьма, верно? Как правило, да, отвечаю я, хотя бывает и наоборот. Бэтани ждёт в комнате для встреч, болтает с санитаркой, чьё лицо украшают многочисленные пирсинги. Физик протягивает руку и бэтани бросает мне иронически горький взгляд. Ты что, мол, не объяснила ему, куда он идёт? Отвожу глаза. Пусть сама разбирается. Наконец, не выдержав напора протянутой к ней мощной руки, моя подопечная со вздохом берет ладонь гостя и церемонно ее трясет, три раза вверх-вниз, будто заводная кукла. «Фрейзер Мелвиль, ученый с Хэдпортского университета», сообщаю я. «Угу, рада знакомству», — отзывается она, всем своим видом демонстрируя обратное. «Я тоже», — говорит физик «Ес». и поднимает коробку с моих колен, причём настолько, что даже принёс тебе подарок. Мой день рождения уже прошёл, бурчит она, разглядывая его из-под лобья. Но я-то вижу, за циничным фасадом разгорается любопытство. В Японии, говорит физик, когда тебя впервые приглашают в гости, принято приходить с подарком. По-моему, это очень цивилизованный обычай. Поэтому я решил понемногу прививать его здесь, в Англии. Беттани Фёркет. Ну ладно, гость. Добро пожаловать в мой очаровательный домик за колючей проволокой. Обратите внимание на изящное цветовое решение комнат, а также вот на этого буча в белом халате. Да. И не забудьте об оконных решётках, и о несуществующем виде на внешний мир. А также перечисляет она, разворачивает бумажную обёртку, заглядывает внутрь. и теряет дар речи, изумлённо раскрыв рот. На столе красуется большой пластмассовый глобус. Её явно раздирают противоречивые чувства. Первая реакция сказать что-нибудь хорошее или даже выдавить из себя спасибо, но ничего подобного она себе позволить не может и гасит свой порыв. Признаться в позитивной эмоции для неё значило бы нарушить свои принципы. Там внутри лампочка объясняет Фрезер Мелвилл, втыкает штепсель в розетку. Призрачный шар вспыхивает, словно церковный витраж, но на глобусе краски мягче, более завораживающие и неземные. Всё так же молчит Бэтонилигонька подталкивает его рукой, и мы смотрим, как он вращается, неторопливый, изящный. Материки выделены рельефом. На их фоне коричневи вам с различными оттенками зелёного сияют лазурью озёра Океаны переливаются всеми тонами ярко-синего в зависимости от глубины. Ни городов, ни границ на глобусе нет. Единственный намёк на существование людей Суэцкий и Панамский каналы, плюс тонкая, почти незаметная паутинка линий долгота, широта, экваторы. География в чистом виде. Необитаемая земля. Если это какой-нибудь идиотский розыгрыш, начинает Беттани и тут же замолкает. Впервые ее ранимость предстает столь открыто во всей своей глубине. Люблю розыгрыши. Весело говорит физик. Но идиотские. Уж и не припомню, когда я в последний раз их устраивал. Это тебе подарок. Сколько раз я буду возвращаться к этой сцене и мысленно видеть робкую улыбку, осветившую лицо Беттани в тот миг, когда ее тонкие пальцы с обгрызенными до мяса ногтями коснулись глобуса. Глядя, как она слепо водит руками по раскрашенной пластмассе, я вспоминаю ветеринара, которого однажды видела. Закрыв глаза и прижавшись ухом к боку больной лошади, он гладил подрагивающую шкуру и слушал. "Вернусь минут через 20 и переберёмся в студию", говорю я. "Принести в кабинет творчества я по-прежнему не могу, особенно в присутствии мужчины, который мужчины который